Глава 15. Пещера ожидания. «На своей территории одной из обязательных вещей, которыми я заботился в первую очередь, были маяки для быстрого перемещения. Единственный минус подобной технологии, кроме того, что надо каждый раз проходы открывать, это то, что у каждого маяка свой порядковый номер, и чем их больше, тем выше шансы запутаться. Если дальше так пойдет, придется мне блокнот с собой носить с пометками, какие координаты и куда ведут». «Идите за мной!» – сказал я Ябао и шагнул в открывшийся проход. Интересно, он понял, что портал создан за счет способности одаренного, а не ходока? Не факт, что догадался. В роду, пусть и давно, у меня были ходаки. То, что я никак не светил способности ранее, тоже ни о чем не говорило. Многие их скрывают. Разумная мера, учитывая, насколько это сильный козырь. К тому же, если те, с кем я учился, еще могли что-то заподозрить, то иностранцу, пусть у него разведка и налажена, разузнать правду куда сложнее. Проще подумать, что я ходок, который свои способности повторил с помощью одаренности, ввиду стационарных проходов». К этому выводу я пришел, когда Бао не высказал удивления по поводу открывшейся арки. На броню он чуть ли слю не слюни пускал, а вот портал проигнорировал. Вышли мы в соседнем здании, на складе, где хранились вещи гвардейцев. Они здесь же находились. Гости с собой брать не стал, но еще сильнее не хотел оставлять его одного или отправлять обратно. Разговор-то интересным и полезным выходил». Если разобраться в том, как их школа взаимодействует с энергией, то я смогу понять, как в целом с ней лучше обращаться. Открою какие-нибудь новые подходы. Как минимум, расширю кругозор. Того, что они узнают от меня куда больше, я перестал бояться. Заявленный уровень слишком примитивен, чтобы разобраться в моих делах. Это как взять первоклассников и дать им высшую математику. Может, знакомые цифры и увидят, но без знания законов и принципов. «Нет, алхимия не откроет им свои секреты, даже с поправкой на то, что они знают куда больше, чем показали». «Господин!» – шагнул ко мне калач. «Это наш гость, он не враг, но присматривайте за его безопасностью тоже», указал я на Бао. «Где пойманный?» он там». «Так, сейчас броню надену». «Паранойя – полезная штука, но до определенного предела. Мой сводился к тому, что я всегда под рукой имел комплект брони для себя. Дома их вообще штук пять стоит. Здесь один. В него я и влез. Предпосылок для этого вроде как нет, но лучше быть готовым, чем не быть». «Есть поводы для беспокойства?» – спросил у меня Бао, наблюдая за тем, как я залезаю в свою броню. Он старался выглядеть спокойным, но получалось это плохо. В глазах так и мелькала. Жадность. Пока не уверен, в хорошем или плохом смысле жадность. Так-то я его хорошо понимал. Если бы мне в прошлом мире показали такую броню, то нет. Пример некорректный. Там бы она не работала, потому что энергии мало. Но если забыть про это, я бы тоже смотрел, раскрыв рот, и приложил все силы, чтобы разобраться, как это чудо работает. «Не обращайте внимания», – ответил я. «Обычная предосторожность». «Каждая часть брони несет какую-то функцию?» Сделал он вывод на основе того, что сам надел неполный комплект. Выглядело это, кстати, немного странно и несуразно, но лучше так, чем словить случайную пулю или подорваться. «Да, в данном случае я использовал модульный подход к работе». «А какой сплав использовали?» «Максимально подходящей улыбнулся я и надел шлем. «Бао, прошу подождать здесь, а я пока займусь пленником. Простите, что так вышло, но, видимо, кому-то очень наглому сегодня голову напекло. Не переживайте, Эдгард». «Думаю, вы догадались, что посмотреть на ваши артефакты вблизи – для меня наивысшая награда». Я промолчал, хотя так и хотелось сказать – развлекайтесь. Заодно проверю на вшивость. Изучать-то ведь можно по-разному – аккуратно и скромно, или жадно и нагло, пользуясь тем, что хозяин отвлекся. «Выдели охрану гостю», – сказал я Калачу, – «а сам давай за мной. Расскажи, что случилось». К сожалению, так как база недостроена, у нас банально не было места, где имелось бы возможность поговорить наедине. Также не было места, где содержать пленника. Ну, или оставить гостя, чтобы он не скучал. Да тут даже обслуживающего персонала нет. Никто кофе не принесет, беседы не развлечет. «Мы тренировались, как обычно. Сначала сработал сигнал, что рядом кто-то появился. Это калач про одну из функций брони, что я недавно встроил в их доспехи. Мы незаметно попытались вычислить, где он скрывается, но гость сам сделал ход и напал. Предположительно, хотел взять кого-то в плен для допроса. Ходок, высший, был в маске, без опознавательных знаков. Нас костерил на английском, когда повязали его и сюда оттащили». Трудно было справиться. Проще простого. Со всеми вашими игрушками. Хмыкнул мужчина. Бао остался в предыдущей комнате. В этой, где мы говорили, больше никого не было. А в следующей находился пленник. В обычной подсобке. То, что мужчина назвал артефакты игрушками, меня не задело. Потому что это слово он от меня взял. Когда вошел внутрь темницы, первым делом снял показатели. Ничего нового не узнал. Высший, средней силы ходок. «Все, маску с него стянули, и на меня уставился мужчина с кучерявыми и черными волосами». «Заковали его в самые обычные цепи. Трое гвардейцев стояли рядом и держали ходока на прицеле. Оружие – чисто формальность. Так-то у них хватает аргументов, чтобы победить высшего, особенно если тот не готов к моим трюкам. Цепи мне не показались надежными, но я отказался от идеи трансформировать их. Будет лучше, если ходок сможет сбежать. По всей видимости, он плохо понимает, кому наведался, а значит, о многих возможностях не имеет понятия». «Кто такой будешь?» – спросил я у него на английском. Мне был нужен повод, чтобы ударить его и забрать образец крови. После этого он станет полностью моим. Мужчина ожидаемо промолчал, за что и получил кулаком по лицу. Стоял он на коленях, бить было неудобно, но я справился. На бронированной перчатке остались красные пятна. В принципе, допрос можно заканчивать. Лучше быстрее его отпустить и проследить, чем допрашивать». «Если не в курсе, то ты напал на моих людей, на моей родовой земле. Крайне необдуманный поступок». «И что же ты сделаешь?» – усмехнулся он. Его лицо восстановилось почти мгновенно. Но да и удар был не самым сильным. «Могу убить, оставить для опытов, отдать людям князя для допроса. Как видишь, вариантов хватает. Все будет несколько иначе. То, что вы меня связали, ничего не меняет». «Даже так?» – заинтересовался я. «Еще один убийца с сюрпризом. Может, сразу тогда его прикончить? Ладно, если не хочешь говорить, посиди пока. Подумай над своим поведением». Я открыл проход, поднял ходока и швырнул его на другую сторону. Проход закрылся. Это куда он? Спросил Калач. В пещеру. Пещеру? Ага. Знаешь, такое место под землей, где мало воздуха, а до поверхности метров двадцать. Еще там мои блокираторы натыканы, чтобы ходоки не сбегали. Свободного пространства немного. Где-то как эта комната. А комната небольшая, метров на 10 квадратных. То есть в пятером здесь было тесновато. «Пусть посидит, обдумает свое поведение. Будут распоряжения, продолжайте заниматься, но поглядывайте по сторонам. Ходоками так просто не разбрасываются. У него либо группа прикрытия есть, либо за ним кто-то придет. А может и нет, пока непонятно. Через пару дней достанем товарища и пообщаемся. Я пока к гостю пошел». «Принято. Я вышел из помещения и отправился к БАО». «Необычная у вас жизнь, Эдгард», — сказал мастер. «Что поделать? Я бы и рад жить мирно. Не дают!» Когда пришел к нему, предложил прогуляться. Раз к нам пожаловал иностранный ходок, а в том, что это иностранец, сомнений нет, значит, о месте узнали, так что нет смысла и дальше его скрывать, тем более от потенциальных союзников. Судя по виду, здесь затевается большая стройка. Вы правы, я хочу возвести здесь город. Масштабная задача. Не то слово. Погодите, Эдгард, только не говорите, что вы строите город-артефакт. Если вы так настаиваете, то не буду говорить. Бао замер, осмысливая сказанное. Пусть думает. Когда закончил с китайским мастером и отправил его домой, сторонники пойманного ходака, словно специально подгадав, решились на следующий ход. Уж не знаю, что у них там в головах было, но они привели на мою землю два отряда гвардейцев по 10 человек. Воевать на этой территории сложно, та часть, которую я очистил, а это очень приличная площадь, представляла собой почти что ровную площадку. Оставшихся шероховатостей недостаточно, чтобы укрыться и спрятаться, поэтому чужаки переместились сюда с помощью ходоков, а дальше побежали в сторону зданий. «С обороной вокруг я не закончил. Если честно, то сейчас ее, по сути-то, и не было. Так, всякие разные мелочи, чтобы отбиться от простых нападений или выиграть время, чтобы отойти под защиту зданий, те были укреплены куда лучше, и внутри можно было чувствовать себя в безопасности от большинства угроз». Чуть ранее, когда с Калачом обсуждали развитие гвардии, он предупреждал, что сложно сформировать полноценный отряд без боевых акций. Потребности в живом опыте никто не отменялся. Я тогда задумался, как это организовать и нужно ли. Гвардия-то могла существовать в двух видах. Имею в виду в моем случае, либо как придаток к артефактам, либо как самостоятельная боевая единица, способная проворачивать различные военные операции. Тогда я ничего не решил, потому что начинать военные конфликты только ради получения опыта показалось дикой затеей. Но сейчас, раз уж сами к нам заявились, справитесь или «Подсобить?» – спросил я у калача. «В броне должны справиться. Насколько вижу, это стандартный отряд. Тогда действуй, а я посмотрю». Прошло достаточно времени, чтобы калач подготовил стратегии на основные случаи с учетом имеющихся возможностей. «Пленных брать?» – уточнил он. «По возможности лучше никого не убивать. Пакуйте их мягко. Кстати, напомни потом кандалы сделать для подобных ситуаций. А то цепями обматывать – это так себе. Неудобно и долго. Легко выбраться из них». Я кинул сканирование и оценил возможности вражеской группы. Два ходока, по всей видимости, аристократы и бойцы на уровне средних бесов. Стандарт. И на что они надеются? Первыми огонь открыли незваные гости. Два отряда разошлись в стороны, и те, что шли слева от нас, остановились, вскинули оружие и начали палить. Пули повисали рядом с гвардейцами. До меня ничего не долетело. Ну а дальше... Недавно я показал ребяткам, как использовать усилители, за счет которых можно прыгать далеко, а бегать быстро. Двое бойцов остались рядом со мной, остальные сорвались с места. Несколько секунд ушло на сближение, а дальше началась бойня. Если основное оружие – это огнестрел, а в тебя пули не попадают, то противнику ничего не светит. Не прошло и минуты, как отряд расстреляли, и пока они регенерировали, принялись паковать. Так как нормальных кандалов не было, да и такую араву размещать негде, я сам подошел к поверженным, открыл рядом с ними проход и дал пинка попытавшемуся выбраться из пещеры ходаку. Закидывайте туда же! 10 человек в одну пещеру и 10 в другую! Хорошо, что я предусмотрительный. Правда, кислорода на всех там точно не хватит. Я с вентиляцией не особо заморачивался. но ничего, быстрее разговорчивыми станут, если выживут. На этот раз с князем встретились поздно вечером, когда по всем нормам рабочий день давно закончился. Встретились во дворце, в уютной библиотеке, где так хорошо расслабиться, сидя в кресле и вытянув ноги, что князь и делал. Замечу впервые на моей памяти. «Как прошла встреча?» – спросил он после обмена приветствиями. Анастас сидел с кружкой чая, из которой и отпил после вопроса. «Ровно, без неожиданных открытий. Что смог узнать о наших потенциальных деловых партнерах?» Выделил он слово потенциальных, намекая на то, что от моей оценки может зависеть союз. Если исходить из того, что мне показали, то… Их школа находится на примитивном этапе развития. Что-то могут, но медленно и без гарантий. Отвечая на главный вопрос, портальные арки я так перестрою, что они не смогут повторить технологию, даже если изучат устройство. Уверен? В таком деле никогда нельзя быть уверенным до конца. Но да, моя оценка именно так. «Значит, сотрудничать с ними все же можно», — резюмировал князь. «Это уже не мне решать». Развел я руками и взял предложенную чашку. «Ну да, ну да. А что в целом скажешь о мастере?» «Скажу, что они очень много сил прикладывают, чтобы развить эту тему. Не только ходоками обзавестись, но и одаренными. Учтем». Князь не стал выпытывать подробности. «Если бы там что-то было важное для него и государства, я бы об этом предупредил. А все остальное относилась уже к моим личным отношениям с коллегой, с которым договорились встретиться когда-нибудь еще, но без конкретной даты. На этот раз уже я к ним в гости пойду. Но что-то мне подсказывает, что произойдет это не скоро, потому что БАО нужно переосмыслить все свое видение касательно артефакторики. Что думаешь насчет их подхода? Так, и правда можно усилить ходаков? После этого вопроса я понял, что слепым можно быть на любом уровне. А ведь и правда, в России все не так плохо с ходоком как у азиатских соседей, но если сравнить с европейцами, то разница будет колоссальной. Мы сильно отстаем в этом плане. Если это намек на то, чтобы я разработал аналогичную программу, то в теории можно, а если предоставите мне сотню-другую ходоков на опыты, скажем, года на три, а лучше на все пять, то обещаю сделать все возможное». Для понимания сложности задачи надо вспомнить, что в семье Медведевых меньше десяти ходаков: Анастас и его супруга, которая вообще-то из другого рода. Его сын Август. Софию в расчет не беру, потому что она ушла в немецкий клан. Еще Ольга Владимировна, у которой муж погиб, и у которой есть двое дочерей, одна из которых моя супруга. Если считать Катю, то получается всего-то 6 ходаков на одну правящую семью. У остальных аристократов, у кого-то больше, у кого-то меньше. Даже если взять не род, а клан Медведевых, то не хватит, чтобы сотню набрать. Придется всех союзников привлекать, и то получится впритык. Если же брать всех подряд, то можно, конечно же. Князь, я уверен, способен это организовать. Но тогда о нашем проекте узнает иностранная разведка. И к чему это приведет, неизвестно. Я знаю, что ты пока занят другими проектами, но подумай на досуге. А мой штаб подумает, как это лучше организовать. «Хорошо», – сказал я, мысленно добавляя к бесконечному списку дел еще одно. Князь сделал пару глотков чая и перешел к следующей теме. «Мне доложили, что к вам гости заглянули. Было такое. Ничего серьезного». Выяснил, кто это был. «С князем у нас появилась новая договоренность. Ну, или изменилась старая. Его люди продолжают за мной присматривать, но вмешиваться будут только в экстренных случаях, к которым произошедшее не относилось. Предположительно, французы». «По крайней мере, когда я вспомнил о них и вытащил первого попавшегося, ругался он именно на французском». К взаимопониманию мы не пришли, так что человек вернулся обратно в пещеру отдыхать. Тяжело им там приходится. Главное не забегаться и не забыть про них снова. Нужна помощь? Да нет, пока сам справляюсь. Князь хмыкнул, но ничего не сказал. Наверное, сейчас думает что-то в духе. Птенчик вырос и отрастил зубки. Отчасти так и было. Раз уж я взялся формировать свою гвардию, то на них вопросы скинул. Завтра доделаю нормальную темницу, установлю защиту, и выдам ключ-портал до пещеры. Пусть дергают по одному человеку и допрашивают, кто такие. Хотя что-то мне подсказывает, что их знакомые раньше объявятся. Там три ходака с гвардейцами заявились. Аристократы, понятное дело. Без опознавательных признаков. Все же поделился я подробностями с князем. Говорить не захотели, поэтому я... Ммм отложил это дело в сторону пусть созреют а дальше узнаю кто они и зачем пожаловали отложил в сторону это что значит спросил князь отпивая из кружки это значит засунул всех скопом в темную пещеру глубоко под землю такую создать для меня плевое дело достаточно с помощью жены переместиться в любые горы свободной трансформацией сделать проход расширить полость внизу установить там маяк ну и укрепить это Место, чтобы сбежать и разрушить не получилось». «Оригинально», – сказал князь, замерев на пару секунд перед этим, «и достаточно жестоко, что лично мне не нравилось, но лучше так, чтобы раз и навсегда отвадить незваных гостей». «Не думал о том, как об этом месте узнали?» – спросил князь. «Хороший вопрос. Где-то что-то протекло, раз заявились. Раз узнали одни, то и другие тоже. Я и не ждал, что это место долго в секрете продержится. Слишком много лиц участвуют в подготовке к стройке. Просто буду теперь чуть аккуратнее. Вот и все». «Хорошо. Как там, Катя?» Разговор свернул на дела семейные. «Поговорили о всяком разном. Да я домой отправился».